Глава четвёртая. Я безнадежно запустил бухгалтерию. Мне кажется, мое хозяйство вот-вот пойдет ко всем чертям. Может, потому что я боюсь взяться за разборку счетов и прочих документов? Бумаги из старого отцова секретаря уже вываливаются наружу. До них страшно дотронуться. А вдруг в этой кипе Притаилась поганая бумажонка из кооперативного банка с сообщением, что я давным-давно перебрал кредиты и не имею права выписывать чеки. С трудом заставляю себя в рабочее время подходить к телефону, могут звонить оттуда. Я всегда плохо разбирался в бумагах и не умел считать деньги, в отличие от матери, которая сидит бывало за секретером и бубнит себе что-то под нос. Только время от времени оборачивается и, глядя поверх очков, задаёт несложный вопрос типа: А нам хватит семенного материала или ты рассчитался с ветеринаршей? Всем остальным мамаша заправляла сама. Я ей говорил, сколько мне надо наличных, и она их выдавала. Не вмешиваясь в мои дела, ни о чем не спрашивая, даже когда мне втемяшилось в голову купить Анне те, с которыми какое-то время жили вместе, золотой браслет. она мне все уши прожужжала о том, как она обожает витые цепочки. Это почти все, что я про эту девку и помню. Незадолго до смерти мамаша обмолвилась: "Теперь мне придется поручить вести дела в учетной конторе". Вот что волновало мать, пока она лежала под капельницей. Из-за этой капельницы и беспрерывно требовалось судно, чего она очень стеснялась. Так что, стоило в палате появиться санитарке с Судном, как я выходил, ну, вроде бы покурить. И у меня не хватало духу бряхнуть тогда матери: "При постоянном снижении цен на молоко я не смогу позволить себе новых расходов". Кстати, Теперь такие конторы называют иначе, более солидно, а их молодые сотрудники изображают из себя чуть ли не биржевых маклеров. Я совершенно теряюсь, когда туда захожу. Мать ужасно злилась на свой рак за то, что он мешает ей встать с постели и заняться чем-нибудь полезным. От химиотерапии она угасала, как свеча. Но когда я приходил навестить мамашу, вид у нее был извиняющийся, словно она хотела сказать: "Вот не вовремя слегла, самой стыдно. Ты уж прости". Что-то чёрт. Опять этот усклятина явилась, не запылилась. И что делать больше нечего? Ой, летая маменкина дочка. Не иначе как работает в каком то фортовом месте и ждёт не дождётся, когда её возьмёт в жёны крупный банковский начальник. А может, она пропади всё проботом сама работает в кооперативном банке. Она садится рядом и поглядывает на меня с таким выражением, словно я тут и чёк. Мол, дело неприятное. Но ее напрямую не касается. Потом тяжело вздыхает и вытаскивает из своей большой цветастой сумки что-то вроде блокнота. Неторопливо отвинчивает колпачок поршневой ручки и начинает бисерным почерком писать. Господи, вот уж не думал, что с тех пор, как изобрели шариковые ручки, кто-нибудь еще пользуется чернильными. А ну, уясное дело меня одолевает любопытство. Какая женщина станет заниматься писаниной на кладбище? Может, она подсчитывает у укокошенных мужей? Внезапно соседка переводит взгляд на меня, и я слышу отчетливый смешок. Это она усиклаша, я за ней подглядываю. В отместку за наглый смех я мысленно раздеваю эту скетину, потом напяливаю на нее лиловый парик и сечатые чулки. Из туго затянутого блестящего корсета выпадают белоснежные груди. От ее реального облика остаются белесые ресницы и фетровый берет с грибами. Привидевшаяся мне картинка настолько смешна, что я в открытую пялилась на соседку, а рот у меня расплывается до ушей. Она снова смотрит на меня и, прежде чем я успеваю принять серьезный вид, улыбается в ответ. Господи, неужели это один и тот же человек? Неужели эта птусклятина, которая только что сидела, поджав блеклые губы и молясь на кусок гранита, умеет так улыбаться? как школьница на летних каникулах, как мальчишка, к которому купили первый в жизни велосипед, счастливой безудержной улыбкой, точь-в-точь точь, как девчонка с розовой лейкой у соседней могилы. Мы застываем в этом положении, до души улыбаясь друг другу. Ни один не хочет уступить и отвернуться первым. Что это еще за глупости? Может, от меня ждут действий? Может, надо сказать А вы часто сюда приходите или сегодня на кладбище много народу. Как вам нравится здешняя часовня? Может прижаться к ней коленом. И вдруг нас словно обесточили. Мы дружно отворачиваемся и некоторое время смотрим прямо перед собой, сидим не шелохнувшись, как будто скамейка заминирована. Потом я, чтобы уж совсем не потерять присутствие духа, начинаю играть ключами из-под валья замечаю, что она не может отвести глаз от моей руки. Я много лет вырабатывал у себя привычку не прятать руку в карман, если на неё зырится. И представьте себе. Выработал. Да, крошка. Я трёхпалый Бенни. Хочешь, бери, не хочешь нет. Она решила, что ей такого не надо. Встаёт и отваливает. Можно подумать, что я пытался ущипнуть её своей поколеченной лапой. Чё разозлилась-то? Не иначе, как я напугал человека, представ в виде Беньи кавалера если не бы не рыгало. Когда я гонялся за девхами, со мной такое сплошь и рядом случалось. Я ведь только следовал за своим терминатором, а на него можно было положиться, как на волшебную лозу. Он всегда приводил к девкам. Летом он тащил меня в парк отдыха, зимой на танцульке в каком-нибудь поселке, зачастую дальнем. По будням в тамошнем мрачном зале проходили уроки физкультуры а вечерами заседало общество трезвенников. Зато в пятницу-субботу лампы прикрывали абажурами из гофрированной бумаги и приглашали оркестр. Ну, ясное дело, за плату. На городские дискотеки я почти не ездил. С одной стороны, потому что отстал от мода. Я заметил это, когда парни стали носить кепки задом наперед. Но еще и потому, что мне казалось бессмысленным дергаться поодиночке на расстоянии друг от друга. Какой-то артелинапросный труд. Нет уж, я свою партнёршу хотел обнять. Мне нравилось, положив руку на плечо новой девушки, вести ее к площадке. Я словно вытаскивал номер в лотерее, каждый раз счастливый. От девушек здорово пахло, они были очаровательны. Я влюблялся во всех подряд и с охота отпускал их от себя по окончании танца. На мне не хотелось перекрикивая оркестр заводить с ними разговор. Хотелось лишь держаться за них, принюхиваться к ним и закрыв глаза плавно скользить опло. Мне и в голову не приходило, что можно желать и добиваться большего. А ведь в последнем классе гимназии я пользовался успехом. Мое имя можно было прочесть не на одной девчачьей парте. Увы, с тех пор, как я взвалил на себя усадьбу, я видел слишком мало девчонок и не замечал утекающих сквозь пальцы лет. Я даже не понимал, что наверняка утратил спортивную форму. Начинал я вроде бы всегда неплохо, Топтался в обнимку с партнершей. Иногда довольно неуклюже, но девки обычно умеют подладиться и не дают наступать себе на ноги. Изредка попадались танцоши с потрясным чувством ритма, так что мы просто летали по воздуху. Это было клево. Когда танец заканчивался, девахи иск поглядывали на меня. Я же стоял, дурак дураком улыбался, вместо того, чтобы как положено заговорить: "А ты здесь часто бываешь? Тебе нравится такая музыка?" Сегодня тут много народу. Да я совершенно не против болтовни, она, так сказать, растапливает лед между людьми. Просто я по этой части не мостак. Некоторые девахи после двух трех танцев возвращались к своей кучке. они чаще всего тусуются вместе у стены. Большинство же было готово плясать дальше. Однажды я решился раскрыть рот и спросил одну девчонку: "Что тебе дает ощущение счастья?" Меня почему-то во время танца занимал этот вопрос. «Дает что? прорала она. Счастье. Что дает тебе? Ладно, забудь. И я с горящими ушами побыстрее отбуксировал ее к девичьей котле. Бывали случаи похуже. Как-то я безо всякого прицела отплясал пять танцев кряду с одной девахой. Уж больно от нее хорошо пахло. А потом нагнулся и зарылся носом ей в шею. Ну, опять-таки, не придавая этому значения. Она отскочила от меня как ошпаренная, неужто приняла за вампира. Я представил себе свои жалкие, хотя укрепляемые втором зубы в виде гигантских клыков и невольно расплылся в улыбке. Девица зашипела на меня обязлённой гусыней, развернулась и ушла. Потом я случайно подслушал в вестибюле её разговор с подружкой. "Хорош тебе попался, кавалер!» — спросила та пьяный в стельку. Не сказал ни слова, только все ухмылялся. Кавалер. Это слово подразумевает шелковую рубаху и лосьон после бритья в товарных количествах. Иначе говоря, человек с высокими запросами. Да, у Бэни кавалера такая улыбочка, что народ просто шарахается. почему это тусклятина избежала? Впрочем, она ведь тоже улыбалась. А?